Глава шестнадцатая. Лестница в подземелье. За невысоким порогом оказалась лестница. Джейсон опустил свечу пониже, чтобы лучше видеть крутые ступени, уходившие далеко вниз. «Да, это именно здесь!» — воскликнул он. «Мы идем вниз, как и написано в послании. Ну, что стоите?» Рик и Джулия не очень уверенно последовали за ним. Казалось, ступени высечены прямо в скале, как и стены, которые их окружали. Чем ниже спускались ребята, тем сильнее ощущался терпкий запах моря. Морская соль покрывала стены влажной, блестящей патиной. Джейсон шел первым ступенек на пять впереди — Его свеча отбрасывала на стены желтоватые блики. Мрак, однако, сгущался. «Джейсон!» — захныкала Джулия, когда заметила, что лестница не от конца, а поток холодного воздуха усиливается. «Давай вернемся!» Но брат будто не слышал ее, наоборот, поторапливал друзей. «Идемте, идемте, сейчас все увидим!» «Рик, дай мне руку!» — попросила девочка и дальше спускалась, держась за него. Лестница вдруг закончилась. Потолок, и так невысокий, теперь нависал над самой головой. Через несколько метров Джейсону пришлось наклониться и сдвинуть с дороги пару крупных камней, которые удерживали сквозняк, тянувшийся откуда-то снизу. «Джейсон!» — едва не плача позвала Джулия. Он жестом попросил ее помолчать, приглашая прислушаться. «Теперь...» Они явственно различали хорошо знакомый шум моря. «Грот!» — прошептал Джейсон. «Он где-то здесь, совсем рядом, похоже, за поворотом». «А если мы все же выбрали неправильный путь?» — заговорила Джулия. «От одной только мысли, что придется еще куда-то идти по этому мрачному подземелью, у нее мурашки побежали по телу». Но Джейсон не ответил. «Стоя на коленях...» он посвятил в проход, который только что освободил от камней и, недолго думая, полез в него. Рик и Джулия слышали, как он тяжело дышит, потом донесся радостный голос. «Все в порядке! Здесь снова можно встать в полный рост. Идите сюда!» «А что там видно?» — спросил Рик, жестом предлагая Джулии пройти вперед. «Туннель здесь выше и тянется далеко, а потом, мне кажется, он сворачивает налево, ответил Джейсон. Джулия опустилась на четвереньки. Камни оказались мокрые, она зажмурилась и кое-как протиснулась в отверстие, в котором незадолго до этого исчез ее брат. Правда, на этот раз Джейсон оказался человеком слова. Через несколько метров можно было встать во весь рост. Девочка, поеживаясь, взглянула на отверстие, из которого только что выбралась. «И зачем его сделали таким узким?» Взрослому человеку точно не пробраться. Вскоре из прохода выбрался Рик. Он толкал впереди себя словарь забытых языков, с которым не захотел расставаться. Двигаться дальше стало легче. Во всяком случае, Джулия не чувствовала больше удушья. Между тем заметно похолодало. Сильный поток воздуха, поднимавшийся откуда-то снизу, грозил задуть свечи. «Нам следовало бы запастись электрическими фонарями», заметил Рик, защищая пламя свечи ладонью. Как и сказал Джейсон, через несколько метров их ждал поворот. «Джейсон, ты не мог бы идти чуть помедленнее?» попросила Джулия брата. «Я...» Она не договорила. Сильнейший порыв ветра загасил свечи, и друзья остались в полной темноте. Девочка закричала от ужаса. Холодный воздух со свистом улетел в узкий проход. Наверху что-то сильно стукнуло. «О, нет! Только не это!» — воскликнул Рик, оборачиваясь. «А что это было, Рик?» — спросила Джулия. «Джейсон! Джейсон, ты где?» «Я тут», — ответил Джейсон, стоя рядом с ней. «Что случилось, Рик?» «Думаю, что от сквозняка захлопнулась дверь» ответил мальчик. «Какая дверь?» — испугалась Джулия. «Единственная, которая могла захлопнуться. Та, в которую мы вошли, разве ты не слышала удара?» Что-то влажное коснулось руки Джулии, и она вскрикнула от испуга. «Это я», — сказал Джейсон. «Ну, успокойся, ладно? Ничего не случилось. Рик, давай зажжем свечи». Рик вынул зажигалку и попробовал зажечь ее, — но сильный ветер тут же гасил пламя. — На таком сквозняке ничего не получится, — огорченно заключил мальчик после нескольких попыток. Ребята попробовали заслонить огонек, но зажигалка давала лишь слабые искры. — Давайте вернемся, — предложила Джулия. Она уже не сомневалась, что следовать дальше по этому бездонному колодцу — чистое безумие. — А куда вернемся? — спросил Джейсон. Ты же слышала, что сказал Рик. Дверь захлопнулась. Так откроем ее. У нас ведь есть ключи, они у Рика. А с внутренней стороны двери есть замочные скважины? Конечно, есть, ответила Джулия. И задумалась. Нет, она не уверена, что есть. А кто-нибудь из вас обратил на это внимание? Наступило молчание. Слышался только свист ветра и глухой шум моря. «Я нет», — сказал джейсон «А ты, Рик?» Но даже пунктуальный и внимательный Рик на этот раз не мог точно ответить. «Подождите здесь, схожу, посмотрю». «Нет», — завопила Джулия. «Мы должны оставаться тут все вместе». «А тут это где?» Туннель куда-то ведет. С помощью зажигалки ребята стали осторожно осматривать место, где оказались. Как только мы завернули за угол, подуло еще сильнее. Похоже, убрав камни, мы дали разгуляться сквозняку. Он и захлопнул дверь, сказал Рик. Да, но сквозняк, сильный сквозняк, возник только, когда мы свернули сюда, ветер... «Дует откуда-то с улицы, и это совсем рядом. Но где?» — заметила девочка. «Джейсон, ты опять ушел вперед!» — окликнула она брата. «Ой, ребята!» — донесся до них голос Джейсона. «Теперь и вперед! Дороги нет!» «Как это понимать? Дороги нет!» Удивилась Джулия, подходя. «А так? Впереди пропасть!» — объяснил Джейсон. «Ну, что-то вроде колодца». Оттуда и тянет холодный воздух. И действительно, в нескольких шагах от ребят подземный ход обрывался. Впереди зияла черная пропасть. — Может, это какая-то западня? — спросила Джулия. — В каком смысле? — Смотрите, сквозняк погасил наши свечи и захлопнул дверь. Мы оказались в заперти. Идем вперед и... В темноте падаем в пропасть. Из четырех двое должны умереть. — Это мы с тобой, Джулия, — сказал Джейсон. И если бы ты не окликнула меня, я и в самом деле упал бы туда. Еще шаг, и Рик покачал головой. Этому должно быть какое-то объяснение. Логическое объяснение. Воздух не просто поднимался снизу. Его втянуло сверху. Окно! — воскликнул Джейсон. — Наверное, снова открылось окно в башенке. Рик согласно кивнул. — Да, так и получилось. Когда ты сдвинул камни, возник сквозняк. И вот теперь мы стоим у этой пропасти. — Нужно было покрепче запереть окно, — сказала Джулия. — Или, по крайней мере, обзавестись электрическими фонариками. Джейсон о чем-то задумался, а когда заговорил то голос у него не отличался уверенностью. «Как, по-вашему, если бы удалось преодолеть эту пропасть, мы смогли бы снова зажечь свечи?» «А как ее преодолеть?» — удивилась Джулия. «Мы ведь не знаем, какой она глубины, какой ширины, и даже поджечь ничего не можем, чтобы бросить туда и посмотреть. Разве что этот словарь забытых глупостей». «Я ведь говорил, что нужно взять веревку», — заметил Рик. «Единственное, что мы можем сделать — вернуться», — настаивала Джулия. «А там наверху посмотрим, откроется ли дверь. Если нет, позовем Нестора. А если он не услышит, тогда проверим, куда ведут другие ходы». «Послание написано, что они ведут к смерти. Во мраке подземелья...» Смех Джулии прозвучал, словно скрежет мело по школьной доске. «А то, что нас ожидает здесь, как, по-твоему, называется, Рик? Мы в одном шаге от пропасти, в полнейшей темноте, на ощупь ищем друг друга, чтобы убедиться, все ли живы». Джулия подняла руку, намереваясь тронуть Джейсона за плечо, как бы в подтверждение своих слов. Но брата рядом не оказалось. «Джейсон, где ты?» — вскрикнула она. — Джейсон исчез.